Глава двадцать седьмая Грингольд взрывался фейерверками и победными залпами, но в пригороде Джентли Фокс Ривьера царила угнетающая тишина. Особняки из стекла и бетона все так же казались гордыми и безучастными к людской суете, но даже они словно притихли перед надвигающейся бурей. Тёмные окна и включённые охранные щиты указывали на то, что владельцы либо разъехались, либо трусливо забаррикадировались внутри, ожидая, когда дети рабочих окраин придут за ними. Белый спортивный кар остановился на подъездной дорожке особняка Мауреля. Рейден не смог устоять, когда увидел на парковке брошенную ласточку, точно такую, как была у Минхо. Ханна не возражала против конфискации Учитывая творящийся вокруг беспорядок, вряд ли бы Кардажил дожил до утра в целости и сохранности. Сейчас её волновали только сферы, которые удерживали деусов на этой планете. Уверен, что сферы здесь. В её голосе слышался скептический настрой. Нет, ответил Рейден. Но человек внутри точно знает, где они. Ханна кивнула и без лишних церемоний нажала кнопку звонка. Как и ожидалось, никто не ответил, а входные ворота остались заперты. Она посмотрела поверх забора и спросила Рейдена: "Идём на пролом или будем искать другой вход?" Памятуя о неудачном падении с городской ограды Тугрима и силовом поле, которое наверняка опоясывало собняк над забором, Рейден не испытывал особого желания брать резиденцию Мауреля штурмом. "Договоримся", буркнул он и вновь нажал звонок. "А там, может, впустишь нас?" Помнится, ты сам приглашал. Я пришел. Он смотрел в камеру как можно дружелюбнее, стараясь не вспоминать дыру в голове Минхо и синяки Амайи, оставленные койотами, но чувствовал, что получается плохо. Да хуй номер, Рэй, я бы тебе не открыла. В небо взмыла ракетница, где-то далеко в Грингульде, и следом еще одна, а потом темный купол озарили одуванчики фейерверков. Из окна соседнего дома высунулась Андрис. Что происходит? Спросила она. Рейден хотел ответить, что бы того и жало, или как минимум не было такой безопасной, но кованные ворота со скрипом распахнулись, и Деусы вошли внутрь двора. Мауреля. Никого из слуг поблизости не было. Рейден почувствовал лишь три человеческих спектра: мужчину и двоих маленьких детей. Входная дверь оказалась незаперта, и они беспрепятственно вошли внутрь. Под ногами захрустело битое стекло. В доме царил ужасный беспорядок. На полу валялись картины, разбитые вазы и светильники, мебель была перевернута, мягкая обивка изодрана. «Похоже, здесь уже провели обыск», — Ханна вытащила бластшот из портупеи. На лестнице показался темный худой силуэт, и если бы Рейден не чувствовал спектр, то вряд ли узнал бы в сутулом прихрамывающем мужчине Астона. Всегда безупречно одетый, холёный, главный советник Лисы выглядел сегодня жалким и раздавленным. Подбородок чернел трёхдневной щетиной, волосы, всегда уложенные волосок к волоску, растрепались и вились на висках, словно обидевшийся на хозяина, пропустившего очередную стрижку. В безнадёжном костюме, в простой, хоть и идеально сидящей водолазке и джинсах, Маурели уже не выглядел властным и высокомерным. Но самая главная перемена была во взгляде. Безумие, которое сквозило в чёрных зрачках и внушало собеседникам непонятное чувство тревоги, исчезло, уступив место бездонной пропасти. "А ты ловила, оказывается, что не день ту новая подруга?" Астон смерил Ханну оценивающим взглядом, неловко поправил чёлку. "Где же мелкая Кейко? Честно говоря, думал, что она придёт за брацом". "А моя слишком импульсивна", ответил Рейден. "Она бы уже вышебла тебе мозги". Мауреля улыбнулся. "Эй, пришлось бы встать в очередь. Как видишь, вы не первые посетители сегодня". Под бдительным прицелом Ханны он спустился вниз, осторожно ступая среди осколков, и жестом пригласил следовать за собой. "Пройдёмте, обсудим условия сделки. С какой стати нам слушать тебя?" Ханна начала терять терпение и в два счёта приставила дуло бластера к виску Мауреля. Он явно не произвёл на неё положительного впечатления, и Рейден знал почему. Спектр Астана был серым и слабым, но пульсировал человеческими жизнями, которые тот отнял или заставил отнять. "Стой, что только я знаю, где находится ваша драгоценная сфера?" Мауреля ответил спокойно, будто ничего не угрожало его жизни. Оставь его мне. Рейден сказал Ханне на дескрипте: "Мы разорили Улей, королева захвачена, гибель рядового солдата не сделает нам чести". Канна опустила бластшот, но из рук не выпустила. "Как и в прошлый раз, я предлагаю тебе сделку, Рей", начал Маурелия, закинув ногу на ногу в кожаном кресле своего кабинета. Здесь тоже царил беспорядок. Под ногами валялись книги, бумаги, но разбитого стекла было меньше. Рейден сел напротив, а Ханна осталась стоять, прислонившись спиной к ржарёному стелажу, чтобы одновременно видеть вход и окна. В этой сделке должен быть один очень весомый пункт, Андро Маурелия не спеша ответил Рейден. Пункт, по которому я не должен прожечь вашу голову. Вы отдали Амаю Каётом просто чтобы посмотреть, на что я способен, и убили Минхо, зная, что его уже не восстановить в старом теле. Что? Сзади раздался голос Сары. "О чём он говорит, милый?" В кабинет вошла Андрес Дамасская сталь. Но вид у неё сейчас был совсем не для обложки. Как в их последнюю встречу её кожа была серой, а взгляд потерянным. Однако она находилась в сознании. "Всё в порядке, дорогая", ответил невозмутимый Астон. "У Андроша, ина, к сожалению, неверные сведения. Поднимайся наверх к детям. Они могут проснуться от шума." Я проверяла, они крепко спят. Сара Александрова перевела беспокойный взгляд на Ханну, которая держала палец на кнопке бластшота и даже не пыталась выглядеть дружелюбной. Тогда завари нашим гостям чай и покрепче. Ночь предстоит долгая и бессонная. Сара Александрова послушно удалилась на кухню, ничуть не удивляясь беспорядку вокруг, словно дом всегда пребывал в таком состоянии. Я бы никогда не поступил так с девчонкой. сказал Маурели, провожая жену уставшим взглядом. Это была идея Элисы, и воплотила её она без моего ведома. К тому же, Андрисс Амелия Гаап, она же Амая Кейко, числилась в моём штате прислуги, а я никому не позволяю трогать свои вещи и своих людей без разрешения. Что-то слабо верится, ухмыльнулась Ханна, кивая на разбросанные по ковру книги, и добавила на дескрипте Рейден, давай без долгих разговоров. Просто узнай, где сферы, забираем мальца твоей подружки и сваливаем с этой планеты. Допустим, но я всё ещё не понял причину, по которой должен сидеть и слушать вас здесь. Рейден вытащил свой бластшот и направил его на Мауреля, но прицел не активировал. Элиса больше не защитит вас. Знаю. Астон вольяжно откинулся на спинку кресла. Поэтому и подстраховался. И договорился с теми, кто пришёл на её место. Как ты думаешь, почему вам так просто удалось войти в самый охраняемый объект Грингольда? Не надо, не мучайся. Я скажу тебе. Он нагнулся к Рейдану, условно хотел раскрыть какую-то тайну, и при этом не замечал направленный на него прицел. Я помог мятежникам усыпить Элису. С чего мы должны верить тебе? спросил иханна, которая по-прежнему стояла в дальнем углу кабинета. Звучит как слабая попытка спасти свою шкуру. Маурелио достал из кармана смарт и развернул на нём документ. Охранная грамота за подписью Ватта. Вы ведь знаете, что такие есть у всех членов городского совета, помогавших в восстании. Рейдон внимательно посмотрел на документ. Сомнений в подлинности не возникло. Он не понимал, как человек Не так давно приказавший убить Ватта, теперь снискал его расположение, но не стал ему объяснять, что никакая бумажка не способна была сейчас защитить его от народного гнева. Порядок в городе восстановится не сразу, и мародёры придут в Джентли Фокс, как только вдоволь нарезвятся с Грингольд-Сити. В любом случае, я бы советовал вам убраться сегодня из города. «В этом и состоит моё предложение, Рейден». «Утром за нами прилетит планолёт, и мы ненадолго скроемся, но ты должен помочь мне дожить до утра. Дом остался без надёжной охраны. Слуги ушли, прибрав к рукам всё, что сочли ценным, как ты видишь. Утром ты заберёшь сферы и мелкого Кейко, если он, конечно, захочет идти с тобой». По мере того, как Маурелио раскрывал свой план, его голос становился увереннее, и в нём вновь скользили властные, безаговорочные приказные нотки. Последняя фраза всколыхнула волну воспоминаний из Альвадоса, слёзы Амаи и убийство Минхо. Рейден нажал на кнопку активации заряда и процедил сквозь зубы: "Как же вы любите ставить условия. Но у меня другое предложение. Вы говорите нам, где сферы?" А мы забираем Нико прямо сейчас и оставляем вас в живых. Или Сара Александрова всё же станет сегодня вдовой. Самоуверенная маска вмиг слетела с лица Мауреля. Он нервно сглотнул, обдумывая следующий шаг. Папочка, мне страшно. Топот маленьких ножек заставил Рейдена опустить бластшот. Малышка Лизи влетела в кабинет, ловко ступая по книгам, словно не замечая беспорядка. Она запрыгнула на колено Астона, крепко обняла за шею и прижалась к груди, заслонив от прицела. Рейден был поражён, с какой нежностью Астон прижал к себе девочку и начал успокаивать: "Тише, тише, малыш, всё хорошо". Рейден никогда бы не подумал, что Маурелли способен проявить подобную отцовскую нежность. Да и в их прошлую встречу он не замечал, что тот хоть немного интересовался бы девочкой. Он подумал, что это очередная актёрская игра, ведь малышка была для него сейчас живым щитом. Но как оказалось, кто-то не думал ей прикрываться. Иди в кровать, мама споёт тебе песенку. Астон попытался поставить малышку на пол, но та вцепилась в него мёртвой хваткой и не хотела отпускать. Маурелиа смущённо отвёл взгляд, словно не хотел показывать Райдану свою уязвимость, и слегка укачивая девочку, сказал Хання: "Ваш кейс в детской комнате". «Можете забрать его и Нико». «Нико ждет Ами», — пролепетала Лиззи. «Да, моя хорошая, эти люди отведут его к ней». Без лишних вопросов Ханна вышла из кабинета. Рейден встал следом, опасаясь, что еще мгновение, проведенное в этом кабинете, заставит его передумать. «Рейден, пожалуйста». Маурелия попытался остановить его. «До рассвета всего несколько часов. Не ради меня, а ради малышки». Она единственная, что у меня есть. Прошу. Даже сейчас, в безвыходном положении, Астон пытался манипулировать другими людьми. Рейден не знал, говорит ли он правду или лжёт ради спасения собственной шкуры, но белокурые кудряшки и плюшевый медведь в руке Лизи призывали его остаться. Аурелия вновь нашёл его болевую точку. Только до рассвета, буркнул он. Рейден поднялся наверх, чтобы помочь подруге спустить ящик со сферами. Кес действительно стоял в детской, заваленной десятками ушастых зайцев и плюшевых медведей всех цветов. В такой обстановке его легко можно было принять за коробку с игрушками. Ханна считала, что остаться здесь было неправильным, но приказывать не стала, предоставив ему решать самому. Реден подумал, что подруга в Таи не тоже пожалела малышку. Они нашли Нико уютно спящим в одной из спален второго этажа. Комната была наспех переделана из гостевой. Но обставлено с заботой: письменный стол, стеллаж с книгами, проектор для мультиков и коробка с конструктором в углу. Рейдан в очередной раз порадовался, что Амайе не было рядом. Она так переживала, что в приюте Розалинды не смогут обеспечить ему подобные условия, тем более у него был очередной запасной план. Все коины, полученные от Ватта за три задания, он собирался перевести на счёт Амайе. Ему они больше не потребуются, а ей хватит на первое время. От мысли, что его миссия вот-вот закончится, и через несколько часов его, скорее всего, ждёт очередная выгрузка, стало не по себе. С просонья мальчик поначалу испугался Рейдена, но потом вспомнил его и, вопреки опасениям Амайи, без лишних разговоров, вмиг собрался, закинул пару игрушек и пижаму в рюкзак и спустился за руку с Ханной. В холле их встретила Сара Александра, которая несла поднос с чаем и кружками. «Как вы уже уходите?» — А я вам заварила травяной чай? — рассеянно пробормотала она. Рейдуну искренне стала жаль Андрис. Судя по всему, ей оставалось недолго до полного расстройства системы и забвения в собственных воспоминаниях. — Отнесите в кабинет, я сейчас приду к вам. Он едва проводил Ханну с Нику до двери и пообещал вернуться через пару часов, как позади из коридора раздался крик Сары Александры, а следом за ним писк бластшота и грохот упавшего под носа. Он кинулся туда первым и наткнулся на тело Андрес, неподвижно лежавшее в дверном проходе кабинета среди осколков фарфора и чайной лужицы. В батарейке зияла огромная дыра, но она ещё не отключилась. Взгляд застыл в одной точке, а губы повторяли: "Нет. Лизи. Нет". В коридоре никого не было, как и нового человеческого спектра поблизости. Райдан переступил через тело Андрес и вошёл в кабинет. На лице Астана застыла смесь удивления и страха, но когда он перевёл взгляд с тела жены на него, его глаза стали ещё больше. В ту же секунду Рейден заметил на полу тень и обернулся. В дверном проёме возник телохранитель Маурелия, тот самый, что вручил ему когда-то визитку в Маглие. "Андро Маурелия", прохрипел андроид. "Элиза просила вам передать, что не прощает предателей". С этими словами он нацелил бластшот на Астана. И Рейден почувствовал весь спектр ужасов, сколыхнувшийся в человеке позади него. Лиззи все еще висела на отце, как обезьянка, и даже если тот отвернулся бы от нападающего, лучи прожгли бы обоих. Расчет был простой, даже слишком простой, как показалось Рейдену. Он встал на пути луча и принял на себя то, что предназначалось людям. Девочка пронзительно закричала от писка бластов, а Рейден в ответ изрешетил батарею и голову андроида. Когда тот упал, за ним тут же вбежала Ханна. Её лицо сначала исказило злоба, а потом разочарование. Она попыталась поймать Рейдена, но не смогла. Девочка всё ещё кричала. Оба человека за его спиной излучали крайне напуганный, но абсолютно целый спектр. Рейден выдохнул и позволил себе упасть. Над ним склонилось лицо Ханны, чьи губы что-то кричали, но он уже ничего не мог разобрать. Силы покидали его. а бездна затягивала все глубже в холодный синий омут. Собрав последний воздух в груди, он сказал, как мог, громко, в надежде, что подруга услышит его. — Ты обещала. По щеке Ханны скатилась слеза. Она кивнула, и ее лицо стало удаляться, будто Рейден продолжил бесконечное падение. Все вокруг стало размытым, крик девочки постепенно затихал, а потом и вовсе смолк, оставив его в полнейшей тишине. Он почувствовал, как водяной столб сомкнулся над ним, а пузырьки воздуха, обгоняя друг друга, вновь устремились вверх, к поверхности.